Чаю я уже выпил более чем достаточно, так что на столе в этот раз были конфеты. И печенье. Угу. У меня просто такие руки зачесались достать и предложить свои печеньки. И, к слову, если они в самом деле действуют, что становится все более сомнительным, накормить ими всех ключевых лиц – это было бы смешно. «Итак», – осведомился я, вытащив из вазочки одну печеньку, помедлил секунду и добавил к ней мармеладку. Прошу прощения за некую отстраненность вопроса, но как вы считаете, какие качества необходимы для правителя? Да уж, тот еще вопросик. С целой уймой нюансов. Смотря что имеете в виду, хмыкнул я. Например, для правителя, который войдет в историю, прежде всего необходима мечта. Мой собеседник слегка поднял бровь и затем кивнул. Резонно, но погоня за мечтой может погубить и правителя, и державу. А что нужно для успешного правителя? Опять же, смотря, что имеете в виду, отозвался я. Смотря, что считать успешностью. Успешно нахапать себе денег и имущество. Успешно сохранить независимость. Успешно создать государство с нуля. Успешно вывести в лидеры. Еще и от эпохи зависит. Повисла пауза. Хозяин потирал подбородок с некой неуверенностью, словно не знал, как лучше продолжить разговор и продолжать ли вообще. «Когда-то давным-давно я был идеалистом», — наконец со вздохом произнес ЖЗ. «Я считал, что главное для лидера — чистота помыслов, горячее сердце и готовность отстаивать свои идеалы до конца, несмотря ни на что, и я приложил все силы к становлению таким лидером». Эта попытка провалилась. Я попытался возразить, но старый маг остановил меня, подняв руку. «Да, я знаю. Одна ошибка, один провал еще не означает порочности всей идеи». Но тогда я был моложе, чем сейчас. И это было провалом того, что я считал делом всей своей жизни. Так что этот провал не мог не повлиять на меня и на мои взгляды на жизнь. В итоге я решил, что это было уроком, который я выучил, уроком, который позволил получить ценный опыт и увидеть свои ошибки. Он снова вздохнул, На этот раз с печалью. На самом деле это просто сделало меня циником. Я счел, что идеалы не оправдывают себя, и ключ к величию страны лежит в прагматизме и безжалостности. Это было ошибкой. Да, это действительно может привести к успеху, но не к величию. Какое-то время он молча смотрел в огонь. Я ждал, поскольку это явно было еще не все. Наконец, гроссмейстер продолжил. «Ошибаться болезненно». Так болезненно, что в итоге я предпочел больше этого не испытывать и не предпринимать никаких действий, провал которых может снова ударить по людям. И по моей гордости. Я уже и сам не уверен, что было важнее. Но... Он, наконец, повернулся ко мне. Возможно, я изначально не ошибался. Возможно, это было просто неудачным стечением обстоятельств. Скорее всего, оба подхода верны. Просто необходимо сочетать их, дополняя слабые и сильные стороны. Лидер должен быть чистым светом и жарким огнем, но он должен опираться на надежный фундамент и четко работающие механизмы. Прагматизм – основа успешности, да, но идеализм – мечта, к которой стоит стремиться, прикладывая все силы, – основа величия. «И чтобы осознать это, вам понадобилось столько времени», скептически осведомился я – Мак улыбнулся, но в этой улыбке была насмешка над самим собой. То, что юным кажется очевидным, умудренные опытом отбрасывают, как глупый идеализм. Однако вместе с мусором можно выбросить и алмаз. А те, кто искренне в это верит, не обладают ни силой, ни влиянием. «Ну, баланс — это вообще сложно», — признался я. Жезе согласно кивнул. «Поэтому я не смею надеяться. Я просто наблюдаю» и иногда немного подталкиваю. И то, что все время появляются люди вроде вас, раздувает надежду, что что-то все же возможно. Я поднял руку. Нет, нет. На меня не рассчитывайте. Спорить по поводу «вот был бы я у власти» и выдвигать идеи хорошо, когда возможности у нее оказаться нет и не будет. А бороться за нее я и не собираюсь. И не только из нежелания подставляться и страха накосячить, если все-таки дорвусь. Это просто не мое. Хорошие люди или бессильны, или самоустраняются, вздохнул старый маг. И кто остается? Есть такое, согласился я. Но вы же важный элемент забыли. У меня нет мечты. Так ли? Хмыкнул гроссмейстер. Ну, не совсем, признался я. Но справедливость для всех неподъемна, а мне лень. Так что ищите другого или работайте с теми, кто есть. — Единственное, вот что скажу. Я достаточно силен, чтобы позволить себе действовать по совести. Так что если будут заворачивать куда-то не туда, обращайтесь, постараюсь помочь. — Это лучше, чем ничего, — с какой-то мрачной иронией заметил хозяин. Я кивнул и взял еще печенье. — Кстати, вы действительно француз? Он отрицательно качнул головой. — Нет. Я уроженец Британии. Занятная вышла беседа хотя из практического ничего нового, разве что это обещание помочь, что я и так уже делал, по сути. Но занятная информация о самом Жизе, конечно, если это не было разыгранным для меня спектаклем, но, на мой взгляд, это довольно глупая идея. В любом случае, неожиданно вышло. Никак не ожидал кусочка автобиографии. Ну и, надеюсь, это снизит потенциальную угрозу для меня. Мое нежелание лезть во власть совершенно честное и искреннее. И если это была проверка, у гроссмейстера должен был быть способ и в этом убедиться. Кстати, по итогам еще и задание «Выяснить подоплеку происходящего» выполнилось. Получил бонусы к репутации угроза и бродяги. «Что ты обо всем этом думаешь?» — осведомился я у Куалоны. «Я думаю», — ответила она, — «что нам пора устроить отпуск. Где-нибудь у моря, лучше у теплого, если Снегурка не боится расставить «А если растает это к лучшему?» «В точку!» — мысленно усмехнулась Куалона. «Куй железо пока горячо!» «Это скорее про тебя!» — усмехнулся я в ответ. «Но идея здравая. Пока выдалось свободное время, нужно его использовать!» «В общем, своим жестким авторитарным решением я объявляю отпуск!» — сообщил я. Снегурка бросила на меня взгляд, подняв бровь. Я в ответ поднял руки. «Все помню, все понимаю, но отдыхать тоже нужно. А у меня как раз образовалось несколько свободных дней, и не факт, что будут снова в ближайшее время. Так что все вместе сгоняем на курорт, пока есть возможность. Все-таки мы единый клан, и стоит поддерживать единство. Можно даже Ривербанка и Кригга прихватить. А ты все равно в основном работаешь дистанционно, так что проблем не вижу. Просто прихватишь с собой ноут». Девушка немного помедлила, видимо, обдумывая, но все же кивнула. Вот и хорошо. Я знал, что против логики она не пойдет. В каком-то смысле это настолько же ее слабое место, насколько и сильное. С возможностью путешествовать через изнанку выбор мест практически не ограничен. Но в этом есть и своя проблема. Снова дуализм, да. Обычно в подобных случаях было бы логично... «Предоставить как раз Снегурке подобрать что-то, но сейчас это было бы как-то неправильно, так что я ограничился вопросом, что она предпочитает». К счастью, Куалона все предусмотрела. «Вот, по-моему, должно быть неплохо», — сообщила Кэти, демонстрируя мне изображение на смартфоне. Пейзаж морского побережья, песок, пальмы и синее зеленое море. А вот еще фотография, небольшой деревянный домик. «Курортный остров Елисея», — пояснила дама. Прикрыт барьером от посторонних и непогоды. Обычно пустуют, но за домиками присматривают духи. Вода там есть и интернет берет. Остальное, правда, нужно свое брать, но для тебя это не проблема. Разрешение на использование я проверила. Елисейцы заверили, что тебе можно посещать в любое время. Я пожал плечами. Ну, давай глянем. Если что, можно будет отправиться в другое место, только тоже лучше заранее подобрать еще пару вариантов. Уже кивнула одержимая. «Вот». «В общем, мы максимально полным составом отправились на курорт». Ну, Суэго не мог отправиться, поскольку для него передвижение вообще затруднительны. Сунеуме отказался по каким-то своим причинам, а до Хорна было слишком долго добираться, но мы, по крайней мере, захватили Ривербанка и Крига. Лионесса со своим подопечным тоже присутствовали». Я подумывал пригласить и Светку, но в итоге решил, что это чисто наш клановый корпоратив. «Да тут уже занято, как я погляжу», — заметил я. Какой-то охраны или особой защиты у острова не было, просто типовые барьеры, и с изнанки мы преспокойно вышли аккурат на пляже И тут же обнаружили перед собой загорающее на песочке семейство из четырех человек. Мужчина где-то между 30 и 40, одетый в цветастые плавки и очки от солнца, лежал на шезлонге, поглядывая, как купается остальная часть его компании. Женщина примерно того же возраста, с длинными светлыми волосами, в противовес короткому темному ёжику мужчины, и двое детей, мальчик и девочка лет двенадцати. Заметив наше появление, хотя вроде бы смотрел в другую сторону, а говорил я негромко, тем более на фоне плескотни детей, он приветливо помахал рукой. «Рихард Дойдке, дотошный» а также Анна Доитке, Дэн Дойтке и Криса Дойтке. У всех, кроме девочки, к слову, темноволосой в папу, присутствует полоска маны. «Здравствуйте», — кивнул я и добавил себе поднос нос изучение. «Угу, маг-исследователь. По мою душу, невзначай разобраться в особенностях моего дара, может, и отдает слегка паранойей, но совершенно логично и оправданно. Впрочем, я осмотрелся». Красиво. Действительно, красиво. Смотрится даже лучше, чем на фотографиях. В конце концов, их не старались сделать попривлекательнее. Не реклама же туристическая, а просто информация для своих. Море, зелень и стоящие поодаль домики. Их тут несколько. Ну, ну и пускай. Места на всех хватит, а никаких страшных тайн выяснить в любом случае не удастся. Нет их у меня. Определенно Кэти думала похоже, поскольку направилась к одному из домиков. Впрочем, остановившись и бросив на меня вопросительный взгляд, я кивнул. «Не помешаем?» — обратился я к нашему предшественнику на этом курорте. «Если что, мы можем поискать другое место, то должна быть еще пара пляжей». «Чем больше, тем веселее», — добродушно произнес Мак. «Устраивайтесь». В один маленький домик мы все не помещались. Они были рассчитаны на одного-двоих человек каждый, но их тут было штук десять. Да и, собственно, в здешнем климате они были не особо и нужны, но все-таки привычнее под крышей. Мне, по крайней мере, все мои спутницы и спутники, даже Натаниэль, были привычны к ночевкам в полевых условиях. Да, главный боевик – самый изнеженный из всего клана. Бывает и такое. В любом случае, подарки для духов-хранителей домов мы захватили с запасом, так что никаких проблем не было. Кстати, я обратил внимание, что электричество подавалось от какой-то магически усовершенствованной модели генератора. Нужно будет выяснить, где можно такой приобрести для нашей базы. Он явно лучше того бензинового, что у нас сейчас стоит. В целом, приятно. Хотя здесь действительно мало что было, кроме стен и мебели. Небольшая кухня, впрочем, имелась тоже с какой-то магической фиговиной вместо газовой плиты, но в целом присутствовало некое ощущение уюта. Может, тоже магия? Местных духов я не видел, но оставленные им подарки быстро исчезли. Немного подумав, я решил, что раз уж у нас тут соседи, да еще и маг-исследователь, этим можно воспользоваться. Так что стоит налаживать контакты по-добрососедски, так сказать. А путь к сердцу мужчины лежит через мой самый популярный навык. Бутерброды, салат, кофе. Ну, в принципе, пока хватит. Можно было бы еще кекс для детей испечь, но на это уже нужно время, а я тут по-быстрому. В итоге я все-таки приготовил и кекс. Изнанка – штука крайне полезная. Доступ к ней даже при дает дополнительные возможности. Хм. В данном случае, благодаря изнанке, готовка заняла считанные минуты. Немец, по-моему, даже не поменял позу на своем ложе. Впрочем, его жена успела выйти из воды и устроиться рядом с ним на растерянной на песке подстилке. «Не желаете слегка перекусить?» – осведомился я, раскладывая собственную подстилку и устанавливая на нее тарелки. Между прочим, сопровождавшие меня Кэти и сфену даже не думали помочь. Хм, кстати, не помешало бы заклинание для очистки посуды». «Благодарю за предложение», – кивнул Дойдке. Кекс слегка поерзал, и от него отделился словно отрезанный кусок, который подлетел к магу. Ух ты, какое аккуратное использование телекинеза. Я ожидал, что это для детей, заметил я, когда от кекса отделились еще два куска. Один немец забрал себе, другой отдал жене. Они не любят, отозвался он, в отличие от нас, М. Благодарю, очень вкусно. Это же все свежеприготовленное, осведомилась его жена. Я кивнул. «Только что сделал. Тут вполне неплохая кухня». Сфена тоже отрезала себе кекса и, откусив кусок, направилась к воде. Я покачал головой, глянув ей вслед. «Так это вы готовили? Вы же Артем Щеглов, наш новый глава силового крыла?» Не то чтобы удивленно, скорее заинтересованно и, ожидая подтверждения, спросил маг. Я хмыкнул. «Что-то в этом роде. Хотя в каталоге демонов церкви Нуки я записан как демон-кулинар». Женщина перевела растерянный взгляд с меня на своего супруга и обратно. «Я чего-то не понимаю?» – спросила она, и я не удержался от ответа. «Все чего-то не понимают. Прошу прощения. Просто в каком-то смысле мой клан держится на моей готовке. Это все порядком запутано. Странности магии. Я все-таки экзот». Женщина, понимающе кивнула, мужчина улыбнулся и бросил взгляд на возлегшую на воду, словно на перину с фену. Супруга покосилась на него и, кажется, ущипнула. Ну, там было на что посмотреть. Прямо-таки вздымающиеся холмы. Вообще-то обычно выглядит не так впечатляюще, но сейчас горгоны промокла, да и поза... Ммм, не детское зрелище получается. Даже под покровом иллюзии от мулета. Невзирая на то, что супруга уже точно его ущипнула, немец с явным интересом посматривал на Гаргону, да и на Кэтти тоже. Впрочем, интерес был смешанным. Помимо вполне естественного мужского притяжения взгляда, похоже, присутствовал и научный интерес. Впрочем, похоже, влияние жены оказалось сильнее. В конце концов, он отвлекся от разглядывания моих спутниц и переключился на меня. И салат. Ну, почти отвлекся. «Вы же не человек, фрау», — осведомился он у Кэти. «Кэти Баггерс. Технически д. человек», — сообщила она. «Д» перед названием «вида» сокращение от «демон», то есть попросту означает гостя из другого мира». Ну, или «гостью». Классификация очень близких видов из параллельных миров должно быть порядочная головная боль для биологов, но в быту хватает подобных сокращений и пояснений. А «Сфено» – горгона. Настоящая горгона? А вот это явно заставило его заинтересоваться куда больше, чем сиськи. «Сфено» – одна из трех сестер – «Она самая», — хмыкнул я. «Я ее в футбол выиграл и теперь подкармливаю. Я почти видел возникший над головой немца знак вопроса. И в меньшей степени над головой его жены. Блин, а это доставляет на самом деле. Кажется, я начинаю понимать старых могущественных магов». Короткое мысленное обсуждение с Куалоной и Натой привело к единогласному выводу, что это не секретная информация, так что я рассказал новым знакомым о матче с Уркагуари. Немец в ответ рассказал о себе. Он, как бы это сказать, архивный исследователь Елисея. В этом клане скапливается немало материалов по заброшенным проектам, мифам, за которыми может стоять что-то интересное, и нереализованным идеям, причем из разных миров. Его работа – разбирать все это и находить то, что сейчас может принести выгоду. В том числе, зачастую, и опробовать на практике. Оказывается, он знал о запечатанных сестрах Горгонах. В его клане были желающие распечатать и привлечь на службу божественные сущности. Информация об условии освобождения у них тоже была, но в итоге признали эту затею бесперспективной. С одной стороны, мало информации о возможностях сестер, с другой, нет ее и о том, где именно они находятся. И ключа к печати тоже нет. Сам Рихард Дойтке подтвердил, что на настоящий момент это бесперспективно, и затею снова отправили в архив. А тут такое. Вообще, немец тоже щедро рассказывал о том, что вроде бы стоит оставить в секрете. С другой стороны, мы как бы члены единого альянса. И что важнее, то, о чем он рассказывал, относилось к бесперспективному в настоящий момент, хоть и было интересно, мягко говоря. Путешествие во времени тема прелюбопытнейшая, но на практике довольно бесполезная, с явным удовольствием сообщил Дойтки. К этому времени мы с ним перешли в тень под кронами деревьев, а Кэти и Анна покинули наше общество. Кэти отправилась купаться, а супруга моего собеседника ушла вздремнуть. Путешествие в будущее Фактически, штука очень простая. Достаточно любого аналога заклинания Стасиса, но без возможности вернуться в исходный момент в нем нет смысла. Что же до путешествий в прошлое? Тут все интереснее. Фактически, это тоже несложно, но на них наложен мораторий, примерно как на массовое распространение средств антимагии. Идею, которая легла в основу метода якорного возврата, выдвинул мой соотечественник Конрад Заузе, еще почти три сотни лет назад, а через несколько десятков лет ее довели до возможности практического применения. Принцип простой – заложить на изнанке якорь, и в будущем при помощи специального заклинания возможно синхронизироваться с его временем и выйти с изнанки в момент заложения якоря. Простая идея, но понадобилось много лет, чтобы ее реализовать, как обычно в науке. «Синхронизация объектов с сильно различающимся временем – та еще задачка на самом деле, да. Но ничего невозможного, конечно». «И в чем проблема?» – осведомился я. «Только не говорите мне, что испугались парадоксов или что-то в этом роде». «Нет, конечно», – хмыкнул немец. «Такие мнения тоже были, но это глупость, в общем-то. Вселенная не такая хрупкая штука, чтобы допускать возможность проблем из-за подобных мелочей, потому парадоксов не существует». «Тут сложности скорее политического толка. Были инциденты», – он хмыкнул. «Если точно, есть две главных проблемы. Первая – техническая. При возврате в прошлое перемещаемый маг примерно в половине случаев пропадает в никуда. С этим наверняка удалось бы разобраться, но тут возникла вторая причина. Лидером подобных исследований был тогдашний союзник Елисея, клан «Пограничный камень». И они, и мы были средней силы, но достаточно влиятельными кланами, пока в камне не случился переворот. Молодой, радикально настроенный гость из будущего, вооруженный продвинутой магией и снаряжением, убил большую часть старейшин и захватил власть. Его чуть позже ликвидировали, но по результатам этого инцидента исследование перемещений во времени было решено прекратить, а имеющиеся хрона якоря уничтожить. Я хмыкнул. Любопытно, но такое чувство, что это не вся история. К слову, занятно. Этот инцидент стал причиной не только запрета на исследование дальних перемещений в прошлое, но и подъема Елисея. Они поглотили остатки пограничного камня. Можно сказать, переломный момент во многом, даже несмотря на то, что своей цели гость из будущего не достиг. М -м, интересно, какие возможности работы со временем открывает наследие Кроноса? Он все-таки бог времени? К слову, магия, работающая со временем, технически упомянутые хроноякоря относятся к ней косвенно, они используют не воздействие на время, а свойства изнанки. Штука, с одной стороны, относительно доступная, но с другой – совершенно неразвитая. По сути, в классической магии есть всего три связанных со временем заклинания. Ну, четыре, если считать и синхронизацию времени. Ускорение времени, замедление времени и стасис. Правда, в разных вариантах, но тогда даже велосипедов есть уйма моделей. Причем, блин, все они сложные и с кучей побочных эффектов и ограничений, так что, скажем, в боевых условиях для увеличения своей скорости намного эффективнее использовать биологическую магию, а не темпоральную. В общем, как и сказал Дойтке, тема прелюбопытнейшая, но на практике довольно бесполезная. Если еще и про магию пространства выяснится что-то подобное, это окончательно подтвердит, что великие силы – фигня. Веревки рулят. Ну, почти. Вообще-то, часть исследователей вообще предпочитала считать это одним направлением – манипуляции временем-пространством. И магия пространства отчасти поэтому была не развита. Вторую причину я уже знал – «Изнанка» прекрасно заменяет в большинстве случаев телепортацию, так что нашлось мало желающих тратить время, силы и средства не на такое уж полезное направление. Собственно, основным достижением имеющихся энтузиастов были пространственные карманы. Безусловно, штука полезная, но по сути это мой инвентарь, только в большинстве случаев привязанный к материальному объекту. Однако немного меняло ситуацию существования «Экзотов». Собственно, как раз я сам – живой пример. Обычно способности экзотов весьма ограничены, как раз на уровне создания небольшого пространственного кармана или персональной телепортации с разбросом точки выхода. Но всякое бывает. Вспомнить того же бродягу, насколько я понимаю и насколько о нем известно, он кропотливо развивал врожденный дар, пока не стал полноценным магом пространства, еще и другие дисциплины изучил, если вспомнить верблюда. В любом случае, суть та, что чего-то значимого в этих двух или одном направлениях добились только экзоты. С другой стороны, они добились такие чего-то значимого. Будем считать, что экзоты рулят. Хорошо. Для идеала не хватает, чтобы готовил кто-то другой и не висели над головой дела Альянса. Но, с другой стороны, готовить мне даже и нравится, если не слишком часто. А дела Альянса позволяют нарабатывать репутацию. Почти удается себя убедить. В любом случае отдых задался. Даже Снегурка, в первый день по большей части устраивавшаяся в своем домике и сидевшая за компом, на второй день искупалась и легла на пляже в тенечке с электронной книгой в руках. В своем строгом черном купальнике и широкополой соломенной шляпе она выглядела старомодно и создавала изрядный контраст с Кэти и с фено. Нет, скорее не контраст, а приятное разнообразие. Скромная, но гармоничная фигура, опять же. Блин, а я думал, что мне одной с фену много. Даже не знаю, стыдиться или гордиться. Тахна, к слову, ничего не имело против воды. Я предпочел бы для надежности оставить ее в сухости на берегу, когда купался, но она отказалась. По крайней мере, выяснилось, что она водоотталкивающая, вообще не намокает. О Куалоне, однако, того же сказать было нельзя. Несмотря на все магические свойства, ее устойчивость к ржавчине была, так скажем, не абсолютной. Если точно, она не ржавела от крови и обычной воды – Но наложенные на нее чары не учитывали воду морскую, так что она разрывалась между нежеланием отдаляться от меня и нежеланием оказываться в море. Пусть даже у меня есть восстанавливающая магия. Я хотел ограничиться тем, что просто не стану отдаляться от берега, но в итоге Кэти упаковала меч в герметичный контейнер. Неожиданные проблемы временами возникают. Хорошо еще, что у меня в клане нет кого-то вроде, скажем, вампиров. Заметка себе. С оборотнями аккуратнее. Солнышко и вода — это, конечно, хорошо, но нужно разнообразие. Да и физические упражнения не повредят, так что мы с девушками, выбрав удобную площадку, гоняли мяч. Снегурка не участвовала, но наблюдала за происходящим, устроившись поблизости. Вместе со своим Куа и Туманом, к слову. «Это оно?» — осведомился исполненный любопытством мужской голос. Я глянул на дойтке. В каком-то смысле можно и так сказать, полагаю. Естественно, Леонесса воспользовалась моментом, когда я отвлекся. Удар, и мяч удивительно, что не лопнул, понесся ко мне. Я поспешно сдвинул щит, и мяч отскочил, но прежде чем я успел перехватить его веревкой, Сфено совершила воздушный нырок, выхватив его практически у меня из-под носа. Перехватить саму горгону тоже не удалось из-за ее немедленного маневра, да и смысла уже не было. Она сделала подачу Кэти. «Интересный способ игры с мечом», — прокомментировал Мак. «Могу я присоединиться?» Я поднял бровь. «Я не против, но вы уверены?» «Телекинез — это круто!» «Ну, может, и не так, как веревки? Вру! Им можно делать почти то же самое, разве что без заклинаний касания, но у него нет ограничений, присущих веревкам, даже с моими возможностями изменять размеры, усиливать и восстанавливать». С другой стороны, базовое применение веревок у меня халявное. Доидки таким похвастаться не мог. Я видел, что применение телекинеза постепенно отъедало его резервы маны. Вдобавок, сила его атаки и защиты была весьма ограниченной. Я бы сказал, немного выше его мускульной силы. С другой стороны, складывалось впечатление, что в зоне вокруг него примерно на длину руки он ощущал все с любой стороны и мог мгновенно реагировать». «Атаки со спины или сверху? Без разницы. Он немедленно перехватывал их. Возможно, я смог бы пробить его выстрелом, но сейчас у нас все же была скорее развлекательная игра, и уж точно не то Мочилово, что проходило во дворце Уркагуари. Я бы задумался о приобретении навыка телекинеза, но у меня уже веревки прокачаны, и переключаться на другое не слишком умно, тем более навык веревок сам растет, а на этот, скорее всего, понадобится тратить эссенцию». Да и предметы, подходящие не факт, что будут. Но в любом случае удобная способность, ничего не скажешь. Все же один на один немец явно проигрывал любой из моих девиц. Защита у него, учитывая нелетальную силу, неплоха, и точность подач отличная. Но вот скорости броска очень не хватает, плюс быстро выдыхается. Хотя телекинес к мане похоже и не требователен, но резервы всего семейства доидки невелики. Самое большое у сына 12 единиц, у самого Рихарда 9, у его жены и вовсе 7. Вообще, у земных магов, по моим наблюдениям, в среднем что-то около 10 единиц маны, у тех, у кого она вообще есть. Магов совсем без маны на самом деле немного, но они есть. Ну, в общем, наш дополнительный участник сам по себе был слабоват, но прекрасно работал в поддержке, перекидывая пасы. Думаю, я оценил бы его таланты больше, если бы он играл на моей стороне, но в этот раз он присоединился к дамам. Хоть это и тренировка с развлечением, но проигрывать совершенно не хотелось. В общем, развлечение из связки для меня исчезло. Даже когда выдохшийся маг извинился и вышел из игры, оставшись наблюдать, впрочем, мы с дамами продолжали. Сложно сказать, насколько все это будет полезно мне и им в остальном, но навык управления нитями рос достаточно быстро для того, чтобы продолжать, по крайней мере, до тех пор, пока не подниму его ранг. В отличие от моих оппоненток, для меня это было единственным поводом для удовольствия. Ну, наконец-то! Как только передо мной выскочила сообщающая о повышении ранга навыка панелька, я поднял руку, показывая, что на этом пока все. Сфено не приминуло таки напоследок закинуть мяч в ворота. Ну и ладно, останусь выше этого. Лучше порадуюсь тому, что дал новый ранг. У, -у, -у моя прелесть!